Так о кушаньях он умел говорить только теми словами, которыми пользовались жители краев, где он это кушанье ел. Выражать радость он был способен только припоминая речи радующихся людей, с которыми некогда радовался совместно. И его наречие было точно как его лицо, слагаемое множество обломков, частичек чужих лиц. Или еще подобное видывал я в собраниях нетленных тел, угодников, да не накажется милостивой Боже великому уподоблению жалкого или даже с божественным сопоставлением безовидного, где святыни складывались, бывало, из частичек иных нетленных святынь. В ту минуту, когда я увидел его впервые, Сальватор представился мне и обличем, и привычку разговора в виде некоего чудовища, природного тем волосатым и душераздирающим, скрестившимся, которых видел я на портале. Позднее я узнал, что он добросердечен и покладист. Позднее я еще узнал... Но нет, расскажу по порядку. К тому же не успел незнакомец обратиться к нам, как Вильгельм, заметно заинтересованный, сам приступил к нему с вопросами. — Почему ты говорил все «всепокайтесь»? Спросил он. «Господинь и отче братья, благ душою!» Отвечал Сальватор, сгибаясь в каком-то странном поклоне. «Иисус грядущ, и в человечах покаяние бы!» «Так?» Вильгельм пристально посмотрел на него. «Ты что, из монастыря Миноритов?» «Не вразумел». «Я спрашиваю, ты верно жил у братьев святого Франциска? Встречался с так называемыми...» апостолами. Сальватор побледнел, вернее сказать смуглая звероподобная рожа его посерела. отвесив вильгельму поясной поклон он прошипел что-то вроде иизуди Иистово перекрестился и бросился прочь непрерывно озираясь. О чем вы его спросили обратился я к вильгельму. тотт стоял в задумчивости неважно. «Объясню после. Сейчас идем в церковь. Я хочу увидеть Убертина». Час шестый пробил совсем недавно. Бледный солнечный свет чуть сочился через западные, то есть мелкие и редко посаженные, проемы во внутренность церкви. Один неяркий луч все еще перетягивался через церковь к головному алтарю, покровы которого отсвечивали тонким золотистым блеском. Боковые пределы были окутаны полутьмой. У входа в самую близкую колтарю часовню, в левом пределе, на низкой витой колонне возвышалась каменная богоматерь, высеченная в современной манере, с невразимой улыбкой, выдающимся животом, младенцем у груди, в нарядном платье на узком корсаже. У подножия храма светородительницы, глубоко уйдя в молитву, ничком лежал на плитах пола человек в одежде ордена клюнийцев. Мы приблизились. Он, заслышав шум наших шагов, поднял лицо. Это был старец, безбородый, безволосый, со светло-голубыми глазами, с узким алым ртом, почти без морщинок, с костистым черепом, который так плотно обтягивался кожей, что вся голова у него походила на голову мумии, сохраненную в молочном растворе. Руки были белы с тонкими удлиненным пальцами. Весь он был похож на девственницу, сраженную до временной кончиной. Он обратил на нас рассеянные глаза, видимо с трудом пробуждаясь от экстатического видения, И вдруг лицо его просияло. «Вильгельм!» — воскликнул он. «Братья мой любимый Он с трудом поднялся на ноги и бросился на грудь моему учителю, обнимая и целуя того в уста. «Вильгельм!» — восклицал он, и из глаз текли слезы. «Сколько лет! Но я узнал тебя с первого взгляда! Сколько лет! Сколько бедствий!» «Сколько испытаний не нам от Бога!» — говорил он сквозь слезы. Вильгельм крепко обнял старца. Видно было, что он тоже взволнован. «Мы находились пред знаменитым Убертином Казальским».